А чтобы грабить было безопасней и безнаказанней, они ещё с Брежневских времён своей главной задачей сделали разложение силовых структур КГБ, армии, МВД, прокуратуры и судов. Особой важности этой работы для них была обусловлена тем, что весь силовой блок это самый мощный и при необходимости самый эффективный инструмент любого государства для обеспечения соблюдения законов страны защита её как от внутренних, так и от внешних врагов, а также для сохранения данной власти. Бывшее КГБ СССР, прогнившее особенно сильно в Горбачёвский период, тем не менее, ещё имело несколько действенных структур и специалистов, отличавшихся высоким профессионализмом, не заморавших себя участием в грабеже богатств страны и вывозе их за границу. При этом уже в период 1987-91 годов много достойных людей ушло из Лубянки. Особенно этот процесс ускорился после восхождения в Кремле Ельцина. С период разгула ельцинской реакции, государственного переворота и расстрела парламента России, совершённых им в 1993 году, бездумных и мстительных псевдореформаций Лубянки, она превратилась в жалкое и бледное подобие КГБ и вообще стала несопоставимой по профессионализму кадров и эффективности работы с НКВД периода 1937-1953 годов, когда Сталин очистил Лубянку от иудейских палачей и заставил ее впервые работать на страну. То, что Россия имеет сегодня в лице ФСБ – не способен обеспечить национальную безопасность страны не только из-за низкого профессионального уровня, подавляющей численности своих сотрудников, политического расслоения внутри самого ведомства, но также и потому, что его руководящее звено служит не интересам государства, а интересам президента, что является абсолютно неприемлемым для любой спецслужбы мира. А бармаи Вообще говорить не приходится. Над генералитетом к трагедии страны смеётся весь мыслящий народ. На протяжении всего 20 века генералитет всегда предавал свой народ. И не знать этого могут только законченные маргиналы. Ещё со времён иудейского ЧК военную верхушку оплодотворяли сионистской идеологией, спаривались с еврейскими жёнами, дрессировали на покорное холопство за исключением очень незначительной части, честного и, к сожалению, не очень профессионального генералитета, народ видит скопище воров в лампасах разного ранга и разного рода, с беспрецедентным вакуумом в интеллектуальном и политико-образовательном отношении. Эти генералы не защитили страну ни в 1917 году, ни в период мафиозного правления Брежнева, ни в период предательства страны и народа Горбачёвым ни в период разрушения СССР в 1991 году, ни в период расстрела парламента и совершения государственного переворота Ельциным в 1993 году, ни в период разграбления Ельциным и его еврейской мафией всех богатств страны и разрушением им государства в период 1992-99 годов, ни сегодня, когда власть не восстанавливает экономику страны озагоняет Россию в стойло сырьедобывающей колонии, когда закрываются важнейшие военные базы страны за рубежом, когда армия безоружна и представляет собой жалкое зрелище, когда строят либеральную империю то ли по лекалам Чубайса, то ли по лекалам Хабада, а народ загнивает в нищете и ужасе. Какие же это генералы? Генералы есть в Турции, есть в Чили, есть в других странах, где военные понимают свою гражданскую ответственность за безопасность государства и защищают свой народ, держа в узде и страхе своих политиков и власть. О МВД и писать стыдно. Это ведомство стало самым большим позором России еще с Брежневска-Щелоковских времен. А Горбачёвская, Ельцинский период ещё больше разложил это ведомство. А разве что изменилось к лучшему в наше время? Заголовки газет говорят сами за себя. Милиционеры насмерть забили беременную женщину. Банду полковников возглавлял генерал, наследник чёрного регента, а преступления генерала Орлова, сбежавшего в Израиль, и генерала Ручаева. Нас били ногами по голове. Банда участковых убила сотню москвичей из-за квартиры. Оборотни из мура. И так до бесконечности. А если в стране не дея способны, а в большей степени и врождённые к народу силовые структуры, то нет никаких барьеров на пути тотального разложения и уничтожения такого народа. Алкогольная мафия широким потоком залила русскую землю разного рода барматухой и сивушным пойлом особенно с Кавказа. А что же власть? Власть не то, что не покарала ни одного властного, высокопоставленного преступника, но даже не выгнала никого с занимаемой должности. Что уж говорить о наркомафии. Против России развернута широкомасштабная нарковойна. Туркмения и Таджикистан с приходом туда американцев превратились в мощные плацдармы Комитета 300, о транспортировке наркотиков из Афганистана, Пакистана и Юго-Восточной Азии в Россию и Европу. Как писало в конце 2003 года газета Стрингер, бардак творится не только на наших азиатских границах, но и в самой России, где наркобизнесом заправляют афганские, таджикские, кавказские и цыганские группировки. Розницы и мелкий опт крышуют менты, а крупномасштабную контрабанду прикрывают люди из спецслужб. Только незадолго до президентских выборов 2004 года создан соответствующий орган, который как бы у нас смешку называется комитетом не по борьбе с оборотом и потреблением наркотиков, а комитетом по контролю за наркооборотом. Как это понимать? Как контроль за равномерным и бесперебойным их оборотом? Дурдом, а не власть. А может, хуже. Не мудрено, что при таком попустительстве власти в стране процветают и наркомания, и разврат, прямые прародители СПИДа и венерических болезней. В России зарегистрировано более 300 тысяч зараженных ВИЧ-инфекцией. Реальное же число зараженных – более миллиона человек. При этом, если из числа зараженных СПИДом в мире каждый третий – это молодой человек, То в России каждый второй. В России число вич-инфицированных удваивается каждый год. Люди мне часто задают вопрос: "Почему евреи и на телевидении, и в прессе открыто развращают народ России?" На моё предложение задать такой вопрос президенту, написав ему письмо, мне отвечают: "А что? Разве Путин русский, православный человек? Если он русский и православный, то почему допускает разложение народа? Почему мы наблюдаем на телевидении еврейские шабаши, глумление над нашим народом и возразить здесь нечем? Разложение народа ведь ведётся по всем направлениям. Так, например, некогда всеми любимая газета Комсомольская правда сейчас превращена в жёлтое, заурядное порноиздание, проповедующее на всю страну похоть, разврат и извращение. Вели спел на Дневе и Российский еврейский конгресс, у которого, по сообщениям газеты Известия, был изъят сервер с спорным сайтом. Но как только депутаты заикнулись о принятии закона об уголовной ответственности за гомосексуализм, что тут началось? Эта мафия половых извращенцев, проникшая кругом от Кремля до правоохранительных органов, сплочённо взялась мочить своих противников. Некий Рустам Арифджанов, главный редактор мыльно дутой газетенки-версии, аж зашипел от негодования. И вдруг перед майскими баба, мой Райков, в телевизоре про гомосексуалистов говорит, собираются закон вводить, чтобы их сажать. Ему до них какое дело, его-то чего понесло, он-то чего всполошился, его каким боком гомосексуализм коснулся. Вот вам яркий образец врагов нашего народа извращенцев с дегенеративно наследственным патологическим мышлением о роли депутатов, которые, по его мнению, должны быть только декоративными болванчиками, а презрение к народу и судьбе страны, а половых извращениях как норме жизни. Ему вторят русофобская и антигосударственная газета Известие, печатая открытого врага России. Руководители Вашингтонского центра обороны информации злобины. Выступив с инициативой уголовного наказания сексуальных меньшинств, глава комитета по международным делам Думы нанёс большой ущерб имиджу России и курсу президента Путина, чем все коммунисты и националисты вместе взятые. То есть получается, что курс Путина это внедрение в жизнь народа разврата и половых извращений. То ж Вашингтону, видимо, виднее, чем нам, непросвещенным, что входит в тайную часть внутренней политики, проводимой Путиным в России.